Глава третья Перенос дружеских посиделок на вторник прибавил хлопот. Я лишаюсь возможности бесплатного макияжа и прически. Обзвон ближайших парикмахерских дает отрицательный результат. Все забито вплоть до тридцать первого. Придется наводить красоту собственными силами. Да и черт с ним, с чего я вообще решила пускать Артему пыль в глаза? Вмутнение сознания случилось, не иначе. Приняв решение, спокойно занимаюсь гороскопом. И сводится моя работа к тому, что я медленно расхаживаю по офису, общаясь с коллегами. Заглядываю и к верстальщикам, и в рекламный отдел, и, конечно, не забываю о родной редакции. Словно не нароком, расспрашивая народ о планах на праздники, болтаю за жизнь. К вечеру голова начинает гудеть, и я решаю, что пора сворачивать бурную деятельность. Раздобыть даты рождения будет несложно. Мы всегда поздравляем коллег, в том числе делая общую электронную рассылку. Будущий гороскоп станет лучшим для всех, кто работает в сверхъестественном сегодня. Выйдя из нашей офисной свечки, замираю на крыльце. Оказывается, я не знаю, Идёт снег, и именно такой, как я люблю, крупными хлопьями валится с неба, преображая всё вокруг. Ещё утром не было и следа от новогоднего настроения. Пусть на площадях уже стояли нарядные ёлки, а магазины ещё с ноября обзавелись красочными витринами. Но серое небо и мерзкая слякоть под ногами не давали поверить, что старый год скоро закончится. подняв голову и зажмурившись, позволил снежинкам падать на лицо. Улыбка сама собой появляется на губах, и кажется, даже воздух пахнет как-то по-особенному, по-новогоднему. Моя бабушка говорила, что если поймать снежинку на язык и успеть загадать желание, пока она не растаяла, то это желание обязательно сбудется. Вздрогнув, оборачиваясь, И встречаюсь взглядом с улыбающимся Артёмом. И первое, что мне хочется съязвить в ответ. Но, наверное, в воздухе и правда разлито какое-то невидимое волшебство. Или просто Артём в этот момент выглядит таким открытым и доброжелательным, что я прикусываю язык. Только выдавливаю из себя и то, скорее по привычке, гобость. В детстве это работало. Желания сбывались, и его улыбка становится шире. Проверим? Артем мне подмигивает. Кошечки-матрешечки, и правда подмигивает. Это настолько неожиданно, что я даже не знаю, как реагировать. И при этом заразительно. Ловлю себя на том, что заражаюсь его настроением. Не знаю, что или кто тому причиной, но Артем явно получает удовольствие от происходящего. Он не сводит с меня взгляда, приподняв одну бровь. Он что, бросает мне вызов? Ну нет, отрицательно качаю я головой. Я на это не поведусь. На что? И взгляд такой невинный. На твои дурацкие шуточки. Я и не собирался шутить. Не верю ему ни на грамм. Новый год же скоро. Когда верить в чудеса, если не сейчас? Я ненавижу его в телесе. Отрезаю я и немного отступаю от него. А я верю. Артём проводит рукой по волосам, стряхивая нападавшие снежинки. Я слежу за движением его длинных пальцев и сама не понимаю, почему пытаюсь представить, какие его волосы на ощупь. Мягкие, наверное. Я как будто выпадаю на несколько секунд из реальности, но Артём быстро возвращает меня обратно. Похоже, мы работаем не в тех журналах. Может, нам поменяться местами? Не могу поверить, что он это сказал. Зачем? За что он так со мной? Зачем сначала пытается выглядеть милым, а потом напоминает, какой он на самом деле мудак? И почему я как дура чуть не повелась на его открытую улыбку и ещё стояла и залипала на его чёртовы пальцы? Всё хорошее настроение и ощущение скорого волшебства исчезает в одно мгновение. Не навижу его. Какой же ты всё-таки козёл, резко развернувшись, сбегаю по ступеням. Он выкрикивает моё имя, но я не оборачиваюсь, хотя хочется, очень хочется высказать всё, что я о нём думаю. Но убеждаю себя в том, что не стоит опускаться с ним на один уровень. Пусть его подвласти прошлое и нынешнее Остаются на его совести. Какое-то время иду, не разбирая, куда именно. Просто вперёд. С трудом удаётся не расплакаться. Но это не по мне. Я точно не буду плакать из-за человека, который того не стоит. Останавливаюсь и оглядываюсь по сторонам. Оказывается, я почти вышла к набережной, а значит, прошла несколько кварталов, и нужно возвращаться обратно, чтобы сесть на нужный автобус. Или вызвать такси? Из-за снегопада наверняка образовались жуткие пробки. Поездка на такси выльется в копеечку, но зато она будет более комфортной. Погрузившись в размышления, машинально рассматриваю витрину ближайшего магазина. И сама не замечаю, как увлекаюсь, потому что выглядит она волшебно. За прозрачным стеклом вижу пряничный домик высотой почти в человеческий рост. Рядом с ним с одной стороны красуется ёлка, собранная из леденцов, а с другой снеговик в красном колпаке. Есть даже сани с Дедом Морозом, подвешенные так, как будто он летит на них по ночному небу. Зрелище настолько завораживающее, что я подхожу почти вплотную к витрине и словно ребёнок восторженно рассматриваю каждую деталь. Меня отрывает перезвон колокольчиков, раздающийся, когда открывается дверь магазинчика. На улицу со смехом вываливается молодая парочка. У девушки в руках большой свёрток, обёрнутый в золотистой подарочной бумагой. Парень пытается перехватить его, наверное, чтобы помочь, но она отворачивается, не давая ему в руки. Я улыбаюсь, наблюдая за ними. Похоже, они из тех, кому не надо верить в волшебство. они создают его сами. До меня доносится сладкий аромат ванили, и я делаю глубокий вдох, наслаждаясь ароматом, который вырвался на улицу вместе с парнями и девушкой. Отойдя немного назад и подняв глаза, замечаю вывеску, на которой написано: "Лавка чудес". Что ж, судя по витрине и запаху, в магазинчике продают разные сладости. И правда, что может быть чудесней? Я не могу пройти мимо. Сегодня я заслужила что-нибудь особенно вкусное. К чёрту диету, а заодно куплю подарки друзьям. Подойдя к двери, я решительно тяну её на себя. Надо мной раздаётся перезвон колокольчиков, и уже через секунду я оказываюсь окутанной потрясающим тёплым ароматом шоколада, корицы, ванили и апельсиновой цедры. Кажется, я попала В рай.